Глава номер 36. «Время внутри Харвестера тянулось мучительно медленно. Заняться было решительно нечем. Чем вообще можно заняться, зная, что каждая минута приближает тебя к смерти? Тупо и неотвратимо». Шатер делал вид, что читает какой-то журнал, который подобрал с пола. На Куар что-то без остановки писал на бумаге карандашом. «Если это были прощальные письма, то правильно». Информация из персонального биюла после смерти владельца полностью уничтожалась, если он не давал каких-то особых распоряжений на сей счет. В условиях отсутствия доступа к биому она в любом случае будет стерта, как бы то ни было. Алексей старался навести порядок в своем биюле, просто потому, что нужно было чем-то себя занять. Наткнувшись, скорее всего, совсем не случайно на запись последнего разговора с Лилой, он просмотрел его несколько раз и, решив хотя бы перед смертью быть до конца откровенным самим собой, признался, что она ему нравится. Он не мог сказать, что влюблен в Лилу, но она ему чертовски нравится. Ведь как странно все устроено. Если бы не теракт в канда он, скорее всего, никогда бы не встретился с дочерью главы Объединенной службы безопасности Фортана. Но в то же время, если бы не этот теракт, Он не сидел бы сейчас здесь, в этом Харвестере. Стасик несколько раз предполагал Геннадию сыграть в шахматы, но тот отказывался, потому что дал за не спускать взгляд с генеральского монокля. Тогда Стасик предложил приготовить ужин, но от еды отказались все, кроме носа. Готовить же на одного Вильдера Стасик не стал. Град и Пепел, сидя на полу, играли в какую-то сайтанскую игру, в которой фишками им служили пули для гаусов. Генерал Ветер прилег отдохнуть. Прошло уже более десяти часов с того момента, как Моноколь был повешен на микрофон. Да, и до этого события было немало. Так что спать уже хотелось всем. Но остальные крепились. Казалось невообразимо глупым тратить последние часы жизни на сон. Хотя и понимали, что оставшееся время хоть и раз поспать, да придется. Вильдер то и дело бегал на кухню. Патроня продовольственные запасы операторов Харвестера, которым до этого не было никакого дела. Похоже, нос был единственным, у кого не пропал аппетит. Если посмотреть со стороны, то все казалось неестественно спокойным, а ситуация до невозможности мирной. В самом деле, такое не часто увидишь. Земляне, фортаны, сайтены и вильдеры находятся в одной крошечной комнатке, и при этом никто не предъявляет никому никаких претензий. Подумав об этой ситуации, Алексей пришел к выводу, что близость смерти тут совершенно ни при чем. Она, скорее, наоборот, должна была усилить взаимное недоверие и вражду, но почему-то все происходило иначе. «Ты веришь перевозчиков?» — тихо спросил у Алексея Накуар. «Я согласен с тем, что сказал генерал», — также тихо ответил землянин. «Истории не появляются на пустом месте, что-то за ними непременно кроется. Вот только что именно. А если пофантазировать, что это может быть?» Алексей ничего не успел ответить. «Генерал!» — дико возопил Геннадий, вскочив на ноги так, что табурет, на котором он сидел, с грохотом упал и покатился по полу. «В пень твою!» Вид у него был такой, словно он только что увидел привидение. Или, наконец-то, понял, в чем заключается смысл жизни. «Что?» — скинул голову в ветер. Двое других сайтонов тоже поднялись на ноги и даже гаусса перезарядили. Геннадий молча поднял руку и трясущимися пальцами указал на приборную консоль. Монокля, висевшего на микрофонной планке, на месте не было. Пустая пустота. Генерал тут же вскочил на ноги, будто и не спал. «Где этот козлёныш?» К «Какой именно?» — не понял Геннадий. «Нос!» «Кто звал Носа?» — взглянул из кухни Вильдер. Генерал схватил его за горло и кинул на стол. «Твоя работа, паскудник!» Это было скорее утверждение, нежели вопрос. Нос испуганно вытаращил глаза, но надкушенный сэндвич сыром, ветчиной, яйцом и грибами из руки не выпустил. Да умей же ты, генерал! прохрипел он едва слышно. Скажи лучше, в чем дело? Где монокль? Что? Монокль? Нос попытался вывернуть шею, чтобы посмотреть на то место, где он сам повесил моноколь, но у него это не получалось. Генерал, его здесь не было, сказал Алексей. «Не было меня здесь», — подтвердил Вильдер. «Плевать», — рыкнул Сайтон, — «это твоя работа». «Да как? Тут только до Вильдера дошло, что происходит». «Монокль исчез». «Я смотрел на него, не отрываясь», — уверенно заявил Геннадий. Моргнул только раз, а его уже нет». «Отпусти носа, генерал», — сказал Пепел. «Его действительно здесь не было». С явной неохотой хром-ветер рожал пальцы на горле Вильдера. «Где тогда Монокль? Кто его взял?» «Ну, сам подумай». Нос сел на стол, свесив ноги, потер горло и откусил кусок сэндвича. «Среди нас тут вроде как нет идиота, чтобы тырить твой монокль. у тебя из-под носа. Да и лично мне он совершенно не нужен. Он представлял ценность только для тебя». «Ну?» Нос снова откусил от сэндвича. «Помочь сложить два и два?» Генерал приставил железный палец к выдающемуся носу Вильдера. «Только не ври мне. Заняться мне больше нечем». — скривился в ответ Нос. «Постойте!» — молитвенно вскинул руки вверх Геннадий. «Но «Ну, если мы уже на корабле перевозчиков?» Не закончив фразу, Геннадий умолк, будто испугавшись того, что хотел сказать. «Ну давай продолжай!» — подбодрил его Нос. «Тогда, наверное, мы можем...» Геннадий перешел на громкий, благоговенный шепот, полный мистического экстаза. «Попытаться выйти из Харвестера?» «Попытаться определенно можем!» заверил его нос получится ли не факт давай попробуем Геннадий осторожно почти на цыпочках подошел к двери шлюза. может быть все же не стоит не очень уверенно произнес пепел но «Ну, что мы теряем криво усмехнулся генерал. Геннадий открыл внутреннюю дверь вошел в шлюз подошел к внешней двери и прижал палец к информационному дисплею. он смотрел на него долго как будто не мог прочитать запечатленную на нем информацию или боялся в нее поверить. Наконец он обернулся. За дверью нормальное давление, и состав атмосферы в порядке. Мои поздравления. Нос откусил еще один кусок от сэндвича. Нас подобрали перевозчики. Нас могли найти спасатели, возразил генерал. Сайтаны или фортаны? Ну да. Размашисто кивнул Вильдер. При этом они даже не попытались связаться с нами по лазерке, да к тому же еще и умыкнули твой монокль. «Не, генералы, это перевозчики. Больше тут просто некому быть». «Ну хорошо, а что дальше?» — спросил Алексей. Но сунул в рот последний кусок сэндвича и картина развел руки в стороны. «Понятия не имею».